В тот день я видел, как один из воинов тащил на цепи безобразное мохнатое существо. То ли волка, то ли собаку. Его черная шерсть торчала клочьями. Он еле волочил лапы, но он находил в себе силы скалиться и не оставлял попытки сомкнуть челюсти на лодыжках своего мучителя. В одну из таких попыток воин, что есть силы, ударил животное в челюсть. Существо зарычало, и в этот момент я увидел его глаза. Огромные черные алмазы, а взгляд осмысленный и совсем не звериный. Взгляд человека. Разве могло такое быть? Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных, на хранение с Глава 5. Михаил. К концу недели интерес Стейси и Барбары к новенькой расцвел с небывалой силой, что выражалось в постоянных подколах, двусмысленных фразах и загадочных смешках, сопровождаемых многозначительными взглядами. Если бы эмоциональный диапазон Ники был хоть чуточку богаче, Она бы наверняка психанула и уже давно поставила их на место. Но единственное, что по-настоящему выводило девушку из себя, это то, что повышенное внимание лишало ее талики заслуженной свободы. Конечно, вскоре им наскучит ее бездействие. Главное, чтобы до этого момента им хватило ума не устраивать ей засаду в темном коридоре, а иначе это плохо кончится. Для них. Первые выходные в пансионе выдались теплыми, хоть и пасмурными. Ника проснулась рано и отправилась в кафетерий. Оказалось, что по субботам завтраки подавались не раньше девяти, но одна из поварих, заметив разочарование на лице Ники, протянула ей бутылку воды и несколько бутербродов в зип-пакете. «Совсем тебе плохо здесь, бедняжка», — сочувственно прошептала она. Ника выдавила из себя улыбку, поблагодарила и направилась к беседке, месту, о котором кроме Дэвиса до сих пор никто не вспоминал. Реакция поварихи ее позабавила. Похоже, женщина сочла, что ее притесняют, и пожалела. Мило. Когда Джейсон проявлял к ней жалость, он разрешал курить в комнате. Быстро покончив с завтраком, Ника углубилась в подготовку к экзамену, но не прошло и получаса, как она заметила Дженни Тейлор. Девчонка нарезала круги перед загоном с лошадьми, зажав телефон между ухом и плечом. Увидев, что Ника смотрит на нее, Дженни махнула ей и бодрым шагом направилась в сторону беседок. Ника обреченно закатила глаза. «Привет! А я думаю, где ты все время пропадаешь?» «А я здесь! Хорошо вернуться к удобной одежде!» Проигнорировав сарказм, Дженни окинула взглядом ее мешковатые джинсы и свитер. Так же хорошо, как сидеть здесь в полной тишине. Это намек, если что. «Не будь букой, я тебе ничего не сделала!» Джинни говорила так наигранно вежливо, что у Ники появилось непреодолимое желание схватить ее за волосы и пару раз хорошенько треснуть о перила беседки. «Сама знаешь, мне совсем не хочется с тобой общаться. Но Дэвис все время твердит, что мы должны наладить отношения, и я подумала...» Нам же не обязательно ходить под ручку, пить какао в пижамах и обсуждать мальчиков. Мы ведь можем просто иногда обедать вместе. Ну, хотя бы так. Ника смотрела на нее, как на полоумную. Дэвис твердит. Вместе обедать. А еще мы иногда тайком выбираемся в город. Дженни самодовольно ухмыльнулась. И ты могла бы присоединиться к нам. Это как? Здесь везде охрана. Ня! Через главные ворота, конечно, не выйти, но есть же западный вход, типа служебный. Там всякие машины останавливаются, продукты привозят и тому подобное. Там, за футбольным полем. Дженни махнула рукой вдаль. Проход по электронным пропускам. И у тебя этот пропуск, конечно же, есть? Ника едва заметно нахмурилась. Неужели будет условие оставить? Опять не угадала. Пропуск есть у Маркела, но тебе не составит труда его получить дженни дело округлила глаза мол ты же все понимаешь ника нахмурилась сильнее она ничего не понимала но намек чтобы он не значил ей не понравился спрятав книгу в рюкзак она поднялась короче джен ты конечно клёвая и все такое но мне пора пообедаем как нибудь тебе придется убить меня только об этом и мечтаю пропела дженни Ника развернулась и с жеманной улыбкой показала ей средний палец. Дженни рассмеялась. Что-то в поведении этой гадкой девицы было не так. Ника заметила это еще в первую встречу в пансионе, но до сих пор не могла понять, что именно. Нет, это не иллюзия, вызванная дорогими шмотками и гламурной компанией. Речь, взгляд, походка — все какое-то другое. Ника отказывалась верить в то, что нервозная замухрышка Дженни так сильно изменилась всего за год. Но, с другой стороны, ей-то откуда знать, как богатые подружки влияют на людей. Ника быстро обогнула загон с лошадьми и, пробежав по аллее, оказалась во дворе. Утренние лучи теплого сентябрьского солнца лениво пробивались сквозь пасмурное небо и выманивали сонных школьников на завтрак. На встречу ей шагали групки ребят с ланчбоксами и вяло переговаривались. Ника сделала несколько шагов назад и посмотрела наверх. Среди башен, кувенченных остроконечными крышами, виднелся плоский участок, небольшой, с какими-то техническими строениями и одной кирпичной будкой. Она переместилась в сторону и увидела дверь. Ага! Значит, есть выход. Хорошая замена беседочных развалин. остается только надеяться, что Дженни Тейлор хватит ума не ходить за ней. Алекс второй час сидел в библиотеке, бросая тревожные взгляды на балкон. Перед ним лежали открытые книги, но он давно перестал обращать на них внимание. Его мысли занимала Ника Хартвуд. Она находилась этажом выше, и Алекс никак не мог решиться поговорить с ней. Доводы Мари совсем не убедили его. Журнал он раньше не видел, и фото ничего не значило. Красивая девчонка с глянцевых страниц обычно не вызывает у парней желания убивать, пусть даже и во сне. В пятницу Алекс не мог уснуть до самого утра. Украдкой забрал журнал из комнаты отдыха и рассматривал фотографию Ники, пытаясь отыскать в памяти ответы на свои вопросы. Тщетно. Наличие пуантов объясняло ее комплекцию, а еще она действительно была красива, хотя острые черты лица и взгляд из-под лобья поначалу пугали и даже вызывали необъяснимую неприязнь. Но чем дольше он смотрел на нее, тем красивее она становилась, раскрывалась, как бутон цветка. Однако больше всего его притягивали глаза, яркие и неестественно синие. А еще этот сон. Всякий раз, когда Алекс смотрел на Нику, будь то урок или случайная встреча в коридоре, сердце предательски колотилось, и он краснел так, словно стыдился своих мыслей. Но ведь это не так. Ведь не было никаких мыслей. Перед тем, как ему приснился этот сон, он совершенно не думал о ней. Совсем. Ни секунды. К фото в журнале прилагался небольшой текст. Ника Хартвуд, 15 лет, ученица русской балетной школы в Лондоне. Алекс не мог этого понять. За четыре года жизни в этом мире, мире, свободном от политики, родительской власти и обязательств перед народом, В мире, в котором значение имеют лишь смазливая морда, размер счета в банке и количество друзей, он узнал, что люди по натуре своей очень просты. Все без исключения. Если ты чем-то владеешь, красотой, богатством, талантом, покажи это, пусть все знают. Если ты приехал учиться в один из самых престижных пансионов Англии, заяви, что ты крутой, а иначе какие у тебя причины быть здесь? «Хорошие знания много где можно получить. Форест-Холл же — это про статус, и чтобы заслужить его, нужно приспособиться. Они ведь с Мари смогли, а Нике это явно было не нужно». «Хватит думать о ней, придурок!» Алекс вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Голова гудела, И тут он увидел, как Ника спустилась на первый этаж и стремительно зашагала к двери, на ходу натягивая капюшон на голову. Мысленно подбодрив себя, Алекс кинул книги в рюкзак и бросился за ней, но на выходе столкнулся с Дженни и Барбарой. Маркел! Все в бассейне собрались, только тебя и ждем, сообщила Тейлор, придерживая дверь ногой. Алекс ругнулся про себя разочарованно смотря вслед уходящей Нике. Барбара проследила за его взглядом и вскинула бровь. «Ты серьезно? «Отъебись ты от меня, в конце концов!» — прорычал парень и, закинув рюкзак на плечо, вышел в коридор. Ника быстро сообразила, что попасть на крышу можно через коридор с кабинетами для внеклассных занятий на четвертом этаже. В дальнем углу, рядом с коморкой для швабр, располагался выход на чердак. В свое время Джейсон научил ее взламывать простые замки с помощью незамысловатых инструментов вроде английских булавок, скрепок и шпилек, поэтому попасть внутрь не составило труда. Чердак оказался маленьким, с узкой лестницей, упиравшейся в дверь с обыкновенным амбарным замком. Ника машинально дернула его и едва не выронила, замок оказался открытым. Опасаясь, что на крыше уже кто-то есть, девушка осторожно толкнула дверь и выглянула наружу. Пусто. Пусто и тихо. Ника с облегчением улыбнулась. «Идеальное место. Можно спрятаться ото всех за одной из технических башенок. Также отсюда открывался неплохой вид еще и на центральный вход». Небольшие лампочки очерчивали периметр мягким бело-голубым светом, вода из брызговиков с легким шорохом орошала газон перед главными воротами. Ника вдохнула воздух полной грудью и впервые за последнюю неделю почувствовала себя счастливой. Как будто в мире не было ни одной живой души, и все принадлежало ей. Ника опустилась на прорезиненную поверхность крыши, и прислонилась к башне. Как-то она сказала Джейсону, что было бы неплохо, если бы в мире случился апокалипсис, и в живых кроме нее никого не осталось. Джейсон попытался втолковать ей, что можно сойти с ума без общения с себе подобными. «А где подобный мне?» спрашивала она, но тот лишь смеялся. Подобных до сих пор не было. Ника всегда чувствовала себя другой, не особенной, а наоборот, какой-то поломанный, неправильный. Она много раз пыталась найти с кем-то общий язык. Однажды даже пригласила на свидание парня, а в младшей школе, кажется, у нее были подруги. Ника точно не помнила этого, как и не помнила, когда все изменилось. Закурив, Ника закрыла глаза и невольно задумалась о матери. От чего-то ее память была вычищена, но кое-что она все-таки помнила. Лишь факты, без сильных чувств, без эмоций. Например, завтраки. Рита ненавидела готовить, но каждое утро вставала за полчаса до будильника дочери, потому что ревностно следила за ее питанием. Рита не признавала диеты и никогда не позволяла Нике голодать но тщательно подбирала продукты, чтобы не давать ей ничего лишнего и при этом не вызвать у дочери отвращения к однообразным блюдам. Яйца, рыба, авокадо, оладьи с яблоками, панакота с обезжиренным йогуртом и башенкой из ягод, насаженных на причудливо соединенные шпажки. По понедельникам в форме бабочки, по средам... По средам было солнце или звезда? Ника помнила эти большие тарелки с мастерски разложенными овощами, овсянкой на воде, посыпанной мелкой кокосовой стружкой, и тосты, с которых Рита не просто срезала корочки, а вырезала из них фигурки, каждый раз разные, и для каждой фигурки придумывала короткую историю. Иногда, проснувшись, Ника даже забывала умыться — Бежала на кухню, чтобы скорее увидеть, как Рита, облокотившись на столешницу, прижимает к груди чашку с кофе и, мечтательно хлопая прекрасными глазами, готовится рассказать новую историю. «О чем была твоя последняя история, мама?» Из воспоминаний Нику выдернула невесть, откуда взявшееся пятно, большое и темное, возникшее посреди двора». Пригнувшись, Ника подползла к самой крайней башенке и пригляделась. Это точно было живое существо, закутанное в длинный черный плащ. Несколько минут фигура стояла абсолютно неподвижно. В какой-то момент капюшон соскользнул, под ним скрывалась женщина, обнимающая себя за плечи. Ее седые волосы в свете фонарей смотрелись жутковато, а взгляд был устремлен вверх. Точно туда, где сидела Ника. Сердце ухнуло, и девушка юркнула за одну из технических башен. Сделав пару глубоких вдохов, она осторожно выглянула, фигуры и след простыл. Ника подползла к краю крыши и оглядела весь двор. Никого. «Это все за правду? Что за чертовщина?» Воспоминания о бабушке у Ники были очень туманные. Вроде бы ее звали Лидия, и вроде бы она была доброй. В холодное время носила цветные перчатки из кожи и кашемировое пальто пастельных оттенков. А еще, кажется, у нее были короткие светлые волосы. Хотя в последнем Ника сомневалась больше всего, в ее воспоминаниях бабушка обычно фигурировала в шелковом платке и больших солнечных очках. Ника никогда не знала, как ей позвонить и когда ждать новой встречи. Бабушка просто приходила, появлялась на пороге квартиры или встречала после уроков. Иногда она приносила книги со сказками на латыни и не уставала повторять, что если Ника выучит этот язык, для нее откроется новый мир. А однажды она просто взяла и не пришла. Больше ни разу. Ника смутно помнила, как в классе в шестом поругалась с Ритой, убежала из дома в парк и долго бродила по аллеям, пытаясь найти бабушку. Ей казалось, что Лидия всегда где-то рядом — и появится в самый нужный момент, стоит только подумать о ней или позвать. С тех пор прошло много лет. Ника понятия не имела, жива ли бабушка, да и существовала ли она вообще. По правде говоря, думая о прошлом, Ника редко полагалась на свою память. В ее мыслях часто всплывали незнакомые смутные образы, очертания людей, животные, помещения — Но Лидия, пожалуй, была самой реальной. Ника думала о том, что если выучит латынь и сможет прочесть бабушкины сказки, то Лидия вновь появится на ее пороге, поэтому несколько лет она всерьез занималась языком и изучала книги. Какое-то время Ника даже искала в тексте зашифрованное заклинание. «Прочтешь его вслух, и Лидия возникнет перед тобой, словно по волшебству». Да только не было в сказках никакого нового мира. И бабушки не было. Просто истории о странных магических существах. Скучные и ничем не примечательные. Однако знание латыни оказалось очень полезным. В понедельник Ника легко сдала экзамен. В обеденный перерыв в свой кабинет ее позвала Мередит Дикман. «Мистер Алластер в восторге от ваших результатов». Сухо сообщила она, как только Ника переступила порог. «Вы думали, куда пойдете учиться после школы?» «Еще нет. Скорее всего, пропущу год», — беззаботно пожала плечами Ника. «Учеба в университете совершенно не входила в ее планы». «Очень зря. Мистер Аластер уже готов рекомендовать вас». Ника натянула улыбку и изобразила сожаление. Мисс Дикман какое-то время молча смотрела на нее, а потом коротко пожала плечами. «Ну, нет так нет. Идите тогда». Ника уже открыла дверь, но задержалась на пороге. «В следующие выходные наш класс едет в город с вами. Вроде как десятые оставили на отработку, и мы можем выбраться раньше. Можно мне не ходить со всеми в торговый центр и съездить в Мейфейр? «Позвольте узнать, зачем?» «Там старый дом моей матери. Хочу на него посмотреть». Ника и не думала врать. «Вы сами говорили, что мне нужно просто пережить этот год. Одноклассники меня не любят, и я не хочу лишний раз портить себе настроение, когда есть более приятное времяпровождение. Если нужно разрешение...» Женщина откинулась на стуле, и ее тонкие губы расплылись в улыбке. Обратно едем в пять. Буду вовремя, кивнула Ника, думая о том, как все-таки хорошо быть занозой в преподавательской заднице. Все хотят избавиться от тебя. Ника стояла на Аппербрук-стрит и стеклянным взглядом смотрела на дом из красного кирпича. Мимо проходили люди, занятые непринужденной беседой или погруженные в свои смартфоны. Проезжали машины. Но для нее мир будто замер. И существовал только этот дом, вроде бы чужой и незнакомый, но в то же время манящий и как пиявка, приставший к запертой коробке ее воспоминаний. И впервые идея приехать сюда показалась Нике глупой. «Здесь мы были семьей, одни против целого мира. Когда-то». «Но действительно ли здесь было хорошо? Или она это придумала?» Ника не помнила. «Совершенно ничего не помнила». Со слов матери, Ника знала, что ее отцу принадлежала квартира на верхнем этаже, фамильная ценность, передававшаяся по наследству. И когда Рита ушла от Николаса, он любезно предоставил ей это жилище. «А что дальше?» Ее мать обожала роскошь, предпочитала все самое изысканное и не просто дорогое, а вещи с историей. Так почему же она покинула этот прекрасный дом в районе, лучше которого ее требованиям отвечают лишь лужайки Букингемского дворца? Ника хмурилась и напряженно всматривалась в лестницу из белого гранита, ведущую к парадному входу. Она будто бы ходила здесь маленькой девочкой в розовом платье и белых гольфах. И рядом с ней часто был взрослый мужчина в деловом костюме. Отец? Кто? А был ли? Перебежав через дорогу, Ника остановилась у двери и уже собиралась нажать кнопку вызова на домофоне, но вдруг та открылась сама. Ника отскочила в сторону, пропуская пожилого мужчину с большим чемоданом. Колёсико застряла на пороге, и она придержала дверь. «Женщины!» — буркнул он, а потом взглянул на неё, и его старческое лицо смягчилось от улыбки. «Добрый день! Вы заходите?» Ника в замешательстве заглянула в подъезд. Темная парадная не внушала ничего хорошего. «Нет, нет, спасибо!» Взгляд мужчины стал подозрительным, И Ника поспешила объяснить. «Я недавно прибыла в Лондон и пытаюсь разыскать подругу. Она жила здесь, Хартвуд». «Хартвуд, Хартвуд... Не припомню что-то. Вы уверены?» «Да, это было лет десять назад. Апартаменты на последнем этаже». О -о -о. Лицо мужчины озарила загадочная улыбка. «Там давно никто не проживает» уж не знаю что случилось наверняка что то нехорошее то ли умер кто то ли еще какая беда ника опешила умер кто же там мог умереть она уже открыла рот но тут ее окликнули никалина от звука этого имени засосала под ложечкой к ним приближался пожилой мужчина лет шестидесяти может и больше Но стариком такого не назовешь. он выглядел настоящим аристократом. Идеально сидящее пальто, начищенные до блеска ботинки, изумрудный галстук-платок, трость из красного дерева. «Спасибо за помощь, мисс», — воспользовавшись заминкой, сказал мужчина с чемоданом. «Хорошего дня». «И вам», — растерянно выдохнула Ника, — Наблюдая, как ее собеседник спустил багаж по ступенькам и покатил его в направлении Оксфорд-Стрит. Тем временем аристократ остановился у подножия лестницы и бросил многозначительный взгляд на входную дверь, а затем обратился к нике. Ностальгируете. Вы еще кто? Когда я узнал, что вас нет в универмаге среди учащихся, то сразу понял, где вас искать. С теплой улыбкой ответил мужчина. «Михаил Кравский, но когда-то вы называли меня простоми. «Представьте, что я счастлива от этого известия», — буркнула Ника. Стук сердца набирал обороты, и чтобы не выдать волнения, она скрестила руки на груди и требовательно уставилась на него. Мужчина по имени Михаил вдруг снова улыбнулся и без стеснения осмотрел ее с ног до головы. Собираясь в Мэйфейр, Ника решила, что будет уместно отказаться от мешковатой одежды и надеть что-то поприличнее. Из последнего у нее были джинсы прямого кроя и белая водолазка. Вполне неплохо для прогулок в одиночку. Но сейчас, стоя рядом с этим элегантным джентльменом, она выглядела чуть лучше школьницы из самого бедного квартала. «Давайте прогуляемся немного», — предложил он и подставил локоть. Не сдвинувшись с места, Ника вскинула брови. «Пожалуйста, пожалейте старика. Дорога сюда была очень трудной, а я уже не в том возрасте, чтобы попусту перемещаться между мирами». «Нашли на что надавить?» «А родной мир, ваша болевая точка?» И хотя в его голосе не было и намека на иронию, Ника знала, что он издевается. «Или...» Хотела так думать. Николина. Перемещение между мирами и... Какое совпадение именно сейчас, когда она нашла список? Конечно, другой мир не давал ей покоя, хоть Ника изо всех сил и убеждала себя в обратном. В ответах на ее расспросы Рита никогда не вдавалась в подробности, лишь изредка бросалась колкими фразами, а потом надолго уходила в свои мысли. И Ника быстро смекнула что внимание матери ей нужно гораздо больше чем знания о каких то там неведомых землях рита была ее миром и точка но с тех пор столько лет прошло а джентльмен выглядел безобидным и дружелюбным и любопытство заставило уступить ведь ничего не случится если они просто прогуляются и немного поболтают не понравится, убежит. Он-то в своих башмаках уж точно ее не догонит. Ника поправила лямку рюкзака и спустилась на тротуар, демонстративно спрятав руки в карманах джинсов. Поболтать поболтают, но под ручку точно не пойдут. Ника с вызовом взглянула на него, но Михаил лишь улыбнулся, и они побрели в сторону гросвенор сквер Солнце светило в глаза, и Ника надела очки. В сквере было немноголюдно, лишь группа туристов, мамаша с кудрявой девчушкой, да две бегуньи с собаками вдалеке. На траве лежали первые опавшие листья, откуда-то доносились приглушенные звуки музыки. Ника и Михаил бок о бок молча шли по дорожке, а затем, не сговариваясь, остановились у лавочки под раскидистой липой, и спутник немедля протянул ей конверт. Приглашение на бал пояснил он. «Вы издеваетесь?» Михаил с улыбкой посмотрел на Нику. «Я бы хотел быть откровенным с вами, потому что врать у меня получается хуже всего». «Ценю». «В огненной земле вы считаетесь мертвой. Вы знали об этом?» Ой, да плевать», — огрызнулась Ника. По спине пробежал холодок, и кисти рук стали неметь». Убрав руки за спину, она принялась яростно сжимать и разжимать пальцы, мысленно проклиная этого Михаила. «Не должно ее так волновать все, что он тут вздумал говорить. Не должно!» «Хорошо. Тогда я не буду тратить ваше время на объяснение и перейду сразу к делу». Вот сразу. Ника стиснула зубы. «Ну почему? Почему она такая упрямая?» «Кому станет легче от проявления характера?» «Николас уважал желание Риты забрать вас и больше никогда не иметь никаких дел как с ним, так и с любым, кто ходит по его земле», — продолжил Михаил. «Но вы его единственная дочь, и оставить вас без присмотра мы не могли». «Без присмотра?» — едва не переспросила Ника. «Неужели все это время они следили за ней и знали все, что с ней происходило?» От этой мысли стало дурно. «И как? Много подсмотрели?» — выдавила она. «Вы не так поняли. Никто не стремился нарушить ваши личные границы. Мы лишь хотели знать, что вы живы, и вам ничто не угрожает». С губ сорвался смех И Ника поспешила замаскировать его кашлем. «Интересно, а Сэмюэль Берри, по их мнению, это угроза или всего лишь издержка жизни в мире простаков?» К ним приближалась одна из бегуней в ярко-голубом костюме и с долматином на поводке. Когда она поравнялась с ними, собака подбежала к Нике и обнюхала ее руки. Девушка машинально потрепала пса по голове, и тот в награду облизал ей пальцы. «Ну вот я жива, живее всех живых даже», — воскликнула она, вытирая пальцы от джинсы. Бегунья с собакой скрылись из виду. «Отличную работу вы проделали», — добавила Ника. «Мы не знаем вас, равно как и вы ничего не знаете о нас», — голос Михаила дрогнул. «Но у нас есть опасение, что кто-то, кому в нашем мире нет места, заинтересовался вами» ника нахмурилась вспомнив о списке кто то кто подкинул его ей и кто это его фамилия долхов появился на наших землях несколько лет назад и уже принес много бед другой семье той что правит террецелюум небесной землей интересный поворот Ника и знать не знала, что помимо земли ее отца, где-то там есть еще одна. А может, не одна? Этот человек жаждет познакомиться с вами, и ваш отец пригласил его на бал. Ника не сдержала смешок. «То есть какой-то опасный чувак питает ко мне нездоровый интерес, и Николас, простите, папа, решил познакомить меня с ним? Ну, ничего себе! Родитель года!» «Я же обещал быть честным». «Да уж, спасибо». Ника похлопала Михаила по плечу, ехидно улыбаясь. «Ну а вы что думаете?» «Думаю, что вам стоит решить самой. Если вы по каким-то причинам захотите увидеть замок и отца, то можете оставить ответ в ящике по адресу, указанному на обратной стороне письма». Михаил вновь протянул ей конверт и на этот раз... Ника его взяла. Она ухмыльнулась, размышляя о том, что между честностью и манипуляцией порой нет никакой разницы. Михаил говорил правду или убеждал ее в этом, да неважно, но как мастерски он подбирал слова, если вы по каким-то причинам захотите, предупредил ее о том, что бал — это не семейная встреча, а какая-то игра, затеянная ее отцом. Но играть в нее или нет — — Это пусть Ника сама решит. Если что, мы не при делах. К тому же, Бал вполне вероятно единственная возможность для нее увидеться с родителем. Словно она только об этом и мечтала. Ничего подобного. — Нет же? — Я вас услышала. — Что-нибудь еще? Михаил внимательно посмотрел на нее, и Ника обрадовалась, что надела очки. — Я не хотел ехать сюда, Ника, но ваш отец настоял. «Боялись увидеть не то, что ожидает он?» Ника поджала губы. «Не нужно быть гением, чтобы понять ход его мыслей». «Боялся», — кивнул Михаил и вздохнул. «Как и боялся, что вы узнаете меня и даже слушать не захотите». Его морщинистое лицо приняло виноватое выражение. Неожиданно для себя Ника рассмеялась, и он удивленно вскинул брови. «Не захочу слушать», — сквозь смех выдавила она, — «Да кто вы такой, мистер Ми? Я не помню вас, ни вас, ни отца, ни тот чертов мир и даже Лидию, которая вроде бы приходила ко мне в детстве. Ни с чего!» Ника перестала смеяться и, скрестив руки на груди, хмуро уставилась на старика. «Так с чего же мне не слушать вас?» Михаил, понимающе кивнул. «Вы для меня очередная детская сказка». Другой мир, правители, бал. черт возьми, о чем вы? Это телевизионное шоу такое? Моя реальность несколько другая. Она грязная, унылая и совсем без волшебства. Вы же рассмотрели меня с ног до головы. Неужели не разочарованы? Да ладно, разочарованы, конечно. Но поверьте, и я тоже. «Окей. Раз отец попросил, считайте, что со своей задачей вы справились. Но не думайте, что я поеду на бал ради того, чтобы ваш босс что-то там проверил, а потом выкинул меня обратно, как шавку». Михаил открыл было рот, но она быстро продолжила, ткнув в него пальцем. «И не надо заливать, что это не так. Вы обо мне десять лет не вспоминали. Так продолжайте и дальше деньгами откупаться. Только знайте, что в сказки я больше не верю». Закончив, Ника дернулась в сторону выхода из сквера, но в последний момент передумала. Ей, как никогда, захотелось поставить точку в разговоре. «Снимите очки, пожалуйста», — спокойно попросил Михаил. Ника сделала глубокий вдох и выполнила просьбу. Солнце ослепило, и она прищурилась, часто моргая. «Я знаю Риту. Слишком хорошо помню ее И, увидев тебя несколько минут назад...» Я наивно полагал, что буду общаться с ее копией, ведь вы так похожи внешне. Поэтому я и решил рассказать тебе все, как есть. Ведь в свое время Рита отлично пользовалась подобной правдой и заключала прекрасные сделки с твоим отцом. Какие сделки? Растерянно начала Ника, но Михаил будто не услышал. Да, она была безумной по отношению к тебе. Она так фанатично любила тебя, что ни у кого не было сомнений в том, что ты будешь с ней в целости и сохранности. Но это же Рита. Она испорченная, алчная, меркантильная женщина. И все эти годы я так боялся, что ты вырастешь такой же. Помимо всего прочего, вы еще и внешне как две капли воды. Вот что меня разочаровало. Но сейчас я смотрю на тебя, слушаю тебя, вижу твои глаза и понимаю, что мои ожидания не оправдались ни на йоту. Глупо игнорировать факт, что твоя жизнь не была легкой. Я чувствую твою боль. Я эмпат, Ника. Но я и другое чувствую, то, в чем ты действительно нуждаешься. Мы не знаем тебя. Николас не знает, но он отказался от тебя не потому, что ты ему не нужна. Я очень надеюсь, что рано или поздно он сам расскажет тебе обо всем. А пока... Пока есть только приглашение на бал. Ширма, из-за которой ты без стеснения сможешь рассмотреть и его, и меня, и место, в котором когда-то родилась. Подумай. Михаил говорил спокойно, без запинок, как будто всю жизнь репетировал эту речь. Ника растерянно смотрела на него. Такого она не ожидала и к своему разочарованию поймала себя на мысли, что этот безумный старик нравится ей. Но что же там было насчет сделки и Риты? «Я бы научил тебя всему. Я бы показал тебе другой мир». Ты даже не представляешь, как бы я хотел, чтобы ты была рядом с нами. Пусть сейчас это так нелепо звучит, однако я чувствую в тебе эту силу. Но если ты захочешь наладить свою жизнь здесь, я препятствовать не буду, даю слово. Но подумай, пожалуйста, подумай. Не отказывайся от того, чего совсем не знаешь, а иначе это будет не независимый выбор. Ника и не заметила, как присела на лавочку. Невидящим взглядом она уставилась на свои кеды и пыталась собраться с мыслями, но в голове зияла дыра. Столько лет Столько отвратительных лет никто из них не давал о себе знать, никого не волновало, что она делала и нужна ли ей помощь. ни этого Михаила, ни Николаса. И Рита почти убедила Нику, что она не нужна в другом мире и лучше обо всем забыть. А теперь приходит старик и говорит такие вещи. Михаил сел рядом, но больше... Ничего не сказал. Квартира Джейсона Айсекса, Глазго, 2015 год. «Так кто там твой отец, говоришь?» «Король?» — с нескрываемой насмешкой спросил Джейсон. Сделав щедрый глоток из бутылки с пивом, он повернулся к Нике и подпер голову рукой. Ника валялась на кровати в трусах и майке и равнодушно клацала по кнопке пульта, переключая телевизионные каналы. Услышав вопрос Джейсона, она усмехнулась и прикурила сигарету. «Типа того». «А ты, получается, будущая королева?» — фыркнул мужчина. «И такое вероятно». Ника вальяжно выпускала изо рта дымные колечки и наблюдала, как они, одно за другим, поднимаются и исчезают под потолком. «А торчать в этой дыре — это квест для всех наследников? Или ты особенная?» «Думаю, что особенная» пожала плечами она. «Но рано или поздно король на белом коне заберет меня, и мы, счастливые, умчим в закат». Ника холодно рассмеялась собственным словам и сделала затяжку. Джейсон неопределенно хмыкнул. Его маленькая квартира, вмещавшая только кровать, стол и пару стульев, насквозь провоняла сигаретами, но ему было все равно. Жизнь и так дерьмо, и табак ее хуже не сделает». К тому же в последний год он приходил сюда на несколько часов, просто переночевать, когда Ника уже спала, либо под утро, когда она уходила в школу, ну или где она пропадала сутками напролет. «И ты реально думаешь, что он тебя заберет?» «Кагицетеонис поэном пацитур, отстраненно сказала она. «Что?» — нахмурился Джейсон. «Его жутко бесило, когда девчонка начинала умничать». Никто не несет наказания за мысли. Римское право. Ну да, точно. Никто, кроме тебя. Мечтай дальше. Ника ткнула сигаретой в пепельницу и хмуро глянула на него. Думаешь, твоему папаше нужна такая наследница, как ты? Фыркнул Джейсон. И он сидит и ждет, пока ты опустишься еще ниже. Жуткие синие глаза Ники потемнели, и она бросилась на него. Попыталась вцепиться в горло, но Джейсон поймал ее руки и завел на спину. Она изо всех сил отбивалась и сыпала проклятиями. «Фу, ты!» Джейсон схватил ее за подбородок и поднял голову чуть вверх, пытаясь заглянуть в глаза. Зрачки расширены, бешено пульсируют. «Ты опять таблеток наглоталась!» — рявкнул он. Ника со всей силы ударила его по руке и оттолкнула. «Отвали, идиот!» — прорычала она. «У меня ничего нет!» Джейсон вскочил с кровати и бросился к маленькому шкафу, в котором хранил весь свой скудный гардероб. «Как ты меня запарила!» — шипел он, яростно выбрасывая вещи на пол, пытаясь отыскать ненавистные баночки. «Ты обещала! Бросила, говорила же!» Джейсон замер, тяжело дыша, и какое-то время смотрел в пустой шкаф, а затем повернулся к ней, сжимая в руке комок из футболок. Ника сидела на кровати, обняв подушку, и ее тощее тело било крупная дрожь. «Я не хотел тебя обидеть, ты же знаешь», — сквозь зубы проговорил он. «Но ты достала со своими сказками, живешь в своей реальности в ожидании вечного чуда». Да откуда в твоей голове столько бреда? Опомнись, наконец, и вернись в наш мир. Он не волшебный, а грязный и мерзкий. И тебе бы пора научиться извлекать из него лучшее. Никто за тобой не придет, если ты сама не пойдешь навстречу.